William Browning Spencer Огни Армагеддона Лампочка перегорела с тихим хлопком, напугавшим миссис Варт. Ей было 67 лет, так что это был не первый раз, когда в её присутствии перегорала лампочка, но каждый раз это тревожило женщину. В первый момент можно подумать, что этот хлопок и неожиданное потемнение мира происходит где-то внутри тебя. Словно какая-нибудь из клеток мозга перенапряглась и внезапно лопнула. Она была очень рада, обнаружив, что это не инсульт. Уронив вязание на колени, она позвала мужа. — Что случилось, Марш? — спросил он, поднимаясь из подвала. — Лампочка перегорела, — ответила она. Ее муж, не говоря ни слова, подошел к лампе, вывернул лампочку и направился в кухню, вернувшись оттуда с новой. — Ну и теперь посмотрим, станет ли эта штуковина гореть, — сказал он. Почему б ей не гореть, спросила Марш. Её муж иногда был совершенно невыносим. "Да ведь это же одна из тех лампочек, что ты заставил меня купить у того чудика, который вчера тут околачивался. Ну, ты его помнишь. Он сказал, что деньги пойдут на благое дело, а я спросил: "На какое дело?" А он сказал: "Причём не сразу, а так, словно ему пришло что-то сочинять". Он сказал: "На слепых" Я помню, что ты нагрубил ему, Гарри Варт, и именно поэтому мне пришлось заставить тебя купить коробку. Иногда ты ведёшь себя так, словно тебя воспитали рангутанги». «Я ничего не мог с собой поделать», — сказал Гарри. «Лампочки для слепых, всё равно что беруши для глухих», — сказал я ему. Это было действительно смешно, чёрт побери, а он даже не засмеялся. И я ведь купил у него целую коробку этих лампочек, не так ли? А в ней их две дюжины, марш! Гарри взял лампочку и осмотрел ее, прищурив глаза. С виду вроде все в порядке. Это максимум, что можно сказать. Судя по виду того парня, который ими торговал. Подумать только. Такая жара, градусов, наверное, девяносто в тени. А он в пальто, а лицо белое, как штукатурка, губы красные. Не иначе, как губная помада, Марш. Да еще и шарф намотал на шею, словно он замерзает. Бедняжки, наверное, не здоровились, Гарри. Марш вздохнула. Её муж не был чутким человеком. Разумеется, у него имелись свои достоинства, но иногда у неё появлялось желание назвать всё своими именами. 40 лет назад он действительно выглядел красавцем со своими усами, и от него исходила какая-то гипнотическая энергия, нечто поэтическое. Теперь усы давно канули в прошлое, а энергия превратилась в постоянную мучительную озабоченность, как у старой девы, которая убеждена, что у неё в квартире утечка газа. Гари Я собирался вязать, напомнила Марш. Ладно, ладно, сказал Гарий. Тебе всегда не хватало терпения. Гарий наклонился над лампой и вернул лампочку. Комната светилась. Смотри, к работает, сказал Гарий. Конечно, работает, подтвердила Марш. Гарий вернулся к себе в подвал, а Марш вернулась к своему вязанию. Она немного подремала и проснулась около 10:00 вечера, когда Гарий вновь поднялся наверх. Я иду спать, сказал он. А я, наверное, ещё почитаю, сказала Марш. Мне совсем не хочется спать. Она проследила взглядом, как её муж поднимается по лестнице. Подождала, пока за ним закроется дверь спальни, а затем прошла на кухню, нашла в шкафу коробку с лампочками. Потом вытащила стремянку, установила её посреди комнаты, залезла на неё и заменила все три лампочки в люстре. Старая она выбросила в мусорный ящик и перешла в столовую. В то время, когда она перетащила стремянку на верхний этаж и выкрутила лампочку в ванной, она уже основательно подустала. Никогда не заподозришь, какое количество электрических лампочек находится в доме, до тех пор, пока тебе не придётся заменять их все одновременно. Не зачем, зачем ей понадобилось заниматься подобными вещами? Если бы её спросили об этом, если бы какой-нибудь заинтересованный наблюдатель положил руку ей на плечо и остановил её, Марш ответил бы: Даже не знаю. Пожалуй, я не могу сказать, зачем я это делаю. Но рядом не было никого, кто мог бы задать подобный вопрос, и потому Марш думала только о том, насколько это утомительная задача. Ну вот, а спальне придётся подождать до утра. Странный парень, продавший в Ардам электрические лампочки, был волшебником по имени Эрнест Джонс. В результате несчастного случая, приключившегося с ним при попытке вызвать неких демонов, он попал в рабство к дивному народу и теперь выполнял их поручения, распространяя лампочки, которые должны были их призывать. Несмотря на ослепительное солнце Флориды, он замерзал на этой работе. Он промёрз до самых костей от макушки до пяток. Эрнест вернулся к фургону и как раз укладывал в коробку последнюю лампочку, когда в трейлере появился его соперник. Высокий сладкоречивый волшебник по имени Блейк. "Я знаю, что ты затеваешь", сказал Блейк. "Ты освещаешь мир, чтобы дивные могли найти в него путь?" "Может быть, и так", сказал Джонс. "Я бы посоветовал тебе заниматься своими делами". "Твой совет запоздал", сказал Блейк. "Я вчера следил за тобой. Я знаю, что ты затеваешь, и я не позволю, чтобы это произошло". Послушай, что я тебе скажу, сказал Джонс, поворачиваясь к нему. Я могу вписать и тебя тоже. Ты тоже будешь в авангарде. Дивный народ может быть очень великодушным по отношению к тем, кто им помогает. Блейк, куда щавы надменный юноша с властными манерами засмеялся. Боюсь, я уже подписал другой контракт. Я заключил сделку с Вечной Бездной из своего объёмистого, как у любого волшебника кармана. Блэйк вытащил электрическую лампочку. «И у меня есть собственные маяки», — сказал он. Джонс испустил хриплый гортанный рев и набросился на собеседника, сбив его с ног. Лампочка выпала и разбилась об пол. По линолеуму, издав короткий лам, метнулась черная, отливающая металлом, похожая на ящерицу существо. Джонс и Блэйк боролись, катаясь по полу. Внезапно тело Блейка обмякло, и Джонс поднялся на ноги. "Ох ты, сукин сын!" Проберматал он и принялся речитативом бормотать заклинание, призывающее демонов-уборщиков. Блейк всё так же лёжа на полу, открыл глаза. Затем он вытащил маленький серебристый револьвер и на полуслове застрелил Джонса. Затем Блейк вызвал свою собственную нечистую команду, чтобы прибрать труп. И пока те хрустели бренными останками соперника, Блэйк методично уничтожал уложенные в коробку лампочки, давя сапогом каждое паукообразное существо, появлявшееся из разбитой оболочки. Вновь заполняя коробку маяками своего хозяина, он в полголоса напевал. «О, старая черная магия! Возьми меня в свои заклятия!» Для Луизы деревенская жизнь была вновь, и она сразу возненавидела ее. Это была молодая, цветущая, двадцатидвухлетняя женщина. Она оказалась не готова к тому, чтобы довольствоваться верандой затянутой сеткой от москитов, креслом-качалкой и общением с несметными полчищами насекомых. Переехать сюда её уговорил Джонни. Он сказал: "Это ведь мне и не, и тебе придётся каждый день ездить на работу за 50 миль. Всё, о чём я прошу это, чтобы ты сделала попытку". И где были её мозги? Теперь удивлялась она. Запомни, Луиза Риверс, сказала она, обращаясь к пустой комнате. В твоей голове должен раздаваться сигнал тревоги сразу же, как только Джонни начинает что-либо словами, всё, о чём я прошу. Всё, о чём я прошу это один раз сходить со мной в кино. Всё, о чём я прошу это один поцелуй. Всё, о чём я тебе прошу это снять колготки, чтобы я мог полюбоваться на твои колени. Старой песни. Не упрёк, вот, пожалуйста. Она торчит здесь, в деревне, до убогого занюханного местного магазинчика пять миль, а машины нет. К тому же жара стоит такая, что как бы ни расплавились темные очки, которые она оставила лежать на стуле, на лужайке перед домом. Луиза вышла на дорогу и двинулась по направлению к вардам, чувствуя, как полуденное солнце, словно бешеный пес, дышит ей в затылок. Варды жили на старой, глубоко вросшей во флоридскую пыль ферме, с пальмета по обеим сторонам двери и стареньким пикапом под единственным дубом во дворе. В руке у Луизы был список продуктов, а в мозгу на готове слова. «Если вы собираетесь в магазин, не могли бы вы прихватить кое-что и для меня». Семейство Вард казались ей довольно милыми стариками из тех пар, что, кажется, были женаты всегда. Они даже с виду были немного похожи друг на друга, как бывает у давно поженившихся супругов. Луиза постучала в дверь. Ей никто не ответил. "Эй", позвала она. "Может быть, они решили вздремнуть? Деревенская жизнь располагает ко сну". Луиза постучала громче, потом повернула ручку и толкнула дверь. Та распахнулась вовнутрь, на встречу женщине хлынул яркий пульсирующий свет. "Миссис Варт", крикнул Луиза. В гостиной была залита серебряным светом, высасывавшим цвета из стен, из дивана, из резных кресел. Миссис Варт поднялась с дивана ей навстречу. Из-за стробоскопических вспышек света казалось, что она движется рывками, один образ накладывался на другой. "Кодите, моя дорогая", сказала миссис Варт. Она взяла Луизу за руку и подвела к дивану. В комнате было холодно, словно в вагоне рефрижераторе. На миссис Варт был надеты несколько свитеров, и на голове шерстяная шапочка, закрывавшая волосы. Миссис Варт повернулся и крикнула: Гарри, посмотри, кто пришёл. Это наша соседка. Луиза посмотрел на верхушку лестницы и увидел мистера Вартда. Он начал спускаться по ступенькам, двигаясь немного неуклюже из-за большой картонной коробки, которую сжимал в руках. Добрый день. Добрый день, с улыбкой крикнул ей мистер Варт. Как и его жена, он был закутан с головы до ног, чтобы противостоять холоду. Луиза понемногу привыкла к свету. В кратком мгновении, когда её охватил страх и трепет миновало, и теперь свет казался ей очаровательно пытливым, словно детские пальчики, застенчиво ощупывающие её лицо, скользящие по её рукам, мягко гладящие волосы. У вас очень светло, сказала Луиза. Она забыла, зачем пришла сюда. Миссис Варт наклонилась вперёд и потрепала её голубое джинсовое колено. "Более, чем недостаточно", сказала она. Здесь пока что более, чем недостаточно света. Здесь темно, как ночью, с точки зрения дивного народа. Мы с Гари делаем что можем, но нас ведь всего только двое. Ты поможешь нам, правда? Э, ну, конечно. Гари прошаркал к ним и поставил коробку на пол. Он засунул в неё руку и достал электрическую лампочку. "Моя дорогая", сказал он и протянул лампочку Луизис с изысканным полупоклоном, словно преподносил ей розу. Луиза была очарована. "О, спасибо", сказала она. Она приложила лампочку к щеке. Она была холодной и, казалось, вибрировала. "Прошу вас, когда будете уходить, возьмите с собой всю коробку", сказала миссис Варт. "У нас их много". "Деревенский житель так щедры?" подумала Луиза. Было уже темно, когда Джонни свернул с магистрали на поворот к Полк-Хилл. Один раз ему пришлось остановиться, потому что жучки-любовники залепили ему лобовое стекло. Их было столько, что он не мог ничего разглядеть. Как ни странно, в брошюрах для путешественников, посвященных Флориде, ничего не говорилось об этих маленьких ублюдках, которые черными тучами висели над автомагистралями, постоянно совокупляясь. Отсюда и появилось их название. Эти мерзкие насекомые породили здесь целую отрасль промышленности. Щитки-предохранители от любовников на решетку радиатора, растворитель любовников для лобовых стёкол, шуточные стикеры с любовниками, прикрепляемые на бампер. Однако Джонни любил Флориду, как только может её любить парень из Меннесоты. Он ничуть не возражал против того, чтобы никогда больше не увидеть снегопада или обледеневшего дерева. И Луиза думала так же. Первым местом, где они поселились, была Тампа, но там оказалось слишком многолюдно, и он уговорил Луизу перебраться в Полк-Хилл. Здесь была уже настоящая деревня с коровами, чертополохом и красношейными фермерами с собаками. Джонни полюбился это место, но Луиза до сих пор была немного удручена переездом. Там по ей нравилось больше. Он свернул возле Уэпплс Драйв и снизил скорость, приноравливаясь к золотаному асфальту. Впереди у Варда в каждом окне дома сверкал свет. По какому бы это случае удивился Джонни? Джонни завернул за угол и увидел свой собственный дом. Свет лился из-за всех окон. Вот ведь интересно, здесь в деревне электрический свет кажется ярче. Он уже и раньше отмечал это, но сейчас, безлунной ночью, это было ещё более заметно. Джонни остановил машину и выключил зажигание. Идя по поднимающимся ступеньками к каменным плитам, он заметил, что свет в окнах словно бы пульсировал. Странно. Посмотрев себе под ноги, Джонни увидел на земле сотни, нет, тысячи бьющихся мотыльков. Некоторые из них были не больше центовой монеты, другие довольно крупными, с бледно-зелёными или жёлтыми крыльями. Да, насекомых во Флориде хватало. Не обна ваше месте не стал туда входить, произнёс чей-то голос. Джони обернулся и увидел высокого человека в смокинге, дополненном цилиндром и плащом накидкой с роскошными усами и щёткой. Рядом с ним стояла девушка в расшитом блёстками купальнике. и туфлях на высоких каблуках. Незнакомец сделал шаг вперёд. Боюсь, один из моих знакомых допустил небрежность. Джонс неплохой волшебник, но демонам третьего круга он не ровня. Увы, его надули так же легко, как мы с вами могли бы надуть ребёнка при помощи спрятанной в рукаве карты или монетки с двумя орлами. Теперь он исчез, съеден, полагаю, но ущерб уже нанесён. Незнакомец смахнул сладко на большого мотылька и продолжал. «Я Максвелл Кернинг, изумительный Макс, это моя ассистентка Дарин. Возможно, вам попадались на глаза афиши «изумительный Макс и его передвижная чудо-рама», нет? Разумеется, это не имеет значения. А что имеет значения, так это то, что Джонс, по-видимому, завербовал вашу супругу и ваших соседей в попытке призвать сюда некоторые весьма неприятные сущности». "Луи измени не жена", сказал Джонни. "Мы не состоим в браке". Изумительно, Макс, пожал плечами. "Подробности вашего семейного положения являются второстепенными по отношению к более широкой проблеме, а именно к приближающемуся концу цивилизации". "Мне кажется, это слишком сильно сказано", возразила Дарин, приближаясь, чтобы встать рядом с Волшебником. У неё был мягкий, мелодичный голос и, как заметил Джонни, очень симпатичные коленки. Возможно, дело закончится только Флоридой. Но Диснейленд в любом случае падёт, напомнил ей её сотоварищ. Я полагаю, разрушение Диснейленда окажется ключевым моментом. Не сомневаюсь, что и всё ядро континента будет втянуто в эту дыру. Хаос будет править миром. Это верно, признала Дарин уже совсем тихим голосом. Ну что ж, рад был познакомиться с вами, ребята, но мне пора идти, сказал Джонни. Вряд ли стоило потакать этим сумасшедшим дальше определенного момента. Быть вежливым, но твердым. Вот основной принцип общения со всякими шизиками. Джонни открыл дверь своего дома и вошел в холодный свет. Все лампы в доме были зажжены и мигали синхронно, словно испорченная неоновая реклама. Посреди всего этого в коричневом кресле сидела Луиза. На ней было пальто, шерстяные перчатки и наушники. Ну го с поди исус, подумал Джонни. Здесь было ещё холоднее, чем в Миннесоте, а свет напомнил ему загадочные текучие сияния, заливавшие северные небеса перед бураном. Мне на это наплевать, подумал Джонни. Но в тот самый момент, когда эта мысль промелькнула у него в мозгу, чья-то скользкая холодная рука забралась внутрь черепа и выкрав её, выгребла мысли из головы, словно это была шоколадная конфета, оставленная без присмотра. «Привет, Луиза!» — сказал Джонни. «Ну и светло же здесь!» «Да, уже почти!» — сказала Луиза, вставая. Внезапно Джонни почувствовал, как ему стиснуло грудную клетку. Он опрокинулся назад, не удержавшись на ногах от резкого рывка. Его выдернуло из комнаты наружу, дверь за ним захлопнулась. Свет, благословенный свет, исчез, и он тщетно пытался высвободить руки и встать с единственной мыслью — Вновь вы соединится с этим яростным холодным сиянием. Лучше посиди на нём несколько минут, пока у него не прочистятся мозги, посоветовал Дарин. Голова болела невыносимо, и Джонни отполз в кусты, где его вырвало. "Ну теперь он поправится", послышался голос волшебника. Однако Джонни не казалось, что ему может стать лучше. Он перекатился на спину, Большой жук приземлился на его лоб. Он смахнул его и сел. «Боже мой!» Он поморгал, глядя на колени Дарин, нашел в них некоторое утешение и спросил. «Что там произошло?» «Дарин вас заарканила», объяснил изумительный Макс. «С веревкой она обращается профессионально и, должен сказать, это оказалось для вас очень кстати. Мы, собственно, уже почти потеряли вас. Я не из тех людей, что любят давать советы. Пусть каждый идет собственным путем, я всегда это говорю». Но вы, юноши, здесь не совсем в своей стихии. Я полагаю, что вам следует прислушаться к советам более опытных людей, которые старше вас. Джонни посмотрел на Дарин, который безмятежно сматывал верёвку. "Выспыли мне жизнь", сказал Джонни. Дарин подняла голову и улыбнулась. У неё были светлые вьющиеся волосы и чёрные глаза, подкрашенные тушью настолько щедро, что делали её немного похожей на енота, но всё равно они были очень милыми. «Честно говоря, в вашей жизни ничто не угрожало», — сказала Дарин. «Разве что, может быть, вашему разуму». «И тем не менее», — настаивал Джонни, — «я вам очень признателен». Дарин взмахнула своими длинными ресницами и отвела взгляд. «Меня зовут Джонни Харман», — сказал Джонни. «Я никогда не забуду этого». Тут вмешался изумительный Макс. «Я, конечно, очень рад слышать, что вы никогда не забудете своего имени, но боюсь, что будущее, в котором вы сможете что-либо помнить или забывать, Может оказаться очень коротким, если мы сейчас не уделим внимание непосредственно самой проблеме. Нам необходимо побыстрее перекрыть весь этот свет, пока он не призвал сюда дивный народ. Дивный народ, переспросил Джонни. Вам не стоит знать об этом подробнее, сказал волшебник. Поверьте мне, встреча с ними не доставила бы вам удовольствия. У них будет только один шанс прорваться, поэтому они подождут, пока свет не станет достаточно ярким и только тогда явятся. «Я думаю, у нас есть еще время. Где у вас распределительный щиток?» «В гараже», — сказал Джонни. Более подробное исследование показало, что ворота гаража опущены и заперты электронным замком. Волшебник подробно расспросил Джонни и потом сказал, «Чтобы добраться до гаража, нам придется пройти через кухню. Джонни, это придется делать вам. Вы знаете расположение комнат. Как вы думаете, сможете ли вы пройти туда с закрытыми глазами?» "Конечно", ответил Джонни. "Дверь в гараж как раз направо, если пройти через задний вход". Волшебник наклонился к нему и обеими руками сжал плечи Джонни. От изумительного Макса пахло сигаретами и Old Spice. "Прекрасно. Теперь вот ещё что. Когда войёте в гараж, не открывайте сразу глаза, как я подозреваю, там тоже будет включен свет. Сможете вы с закрытыми глазами найти выключатель отпирающие ворота?" Джонни кивнул. "Хорошо. И не открывайте глаза до тех пор, пока я сам не скажу вам, что это безопасно. Они проскользнули к задней стороне дома, и Джонни отпер заднюю дверь. «Удачи!» — сказал ему волшебник, и Джонни, закрыв глаза, толкнул дверь и вошел. Он шел с вытянутыми руками, скользя ногами по линолеуму. Вопреки его ожиданиям, холода не ощущалось, но темнота за его веками не была полной. Он чувствовал, как пульсирующий свет, заливавший комнату, порхает на его веках. Радужные обрывки проскальзывали в его мозг, словно призрачные рыбы. Справа от него находились полки. Фарфоровые тарелки, кофейная кружка с Аврамом Линкольном, Луизина коллекция старинных бутылок. «Упс!» — керамический горшок опрокинулся на пол и разбился с громким звуком. «Хрясь!» Какой-нибудь ребёнок порадовался по такому звуку. Джонни замер. В доме всё было тихо. «Надо двигаться!» — сказал он себе. Он отыскал дверь, шарил по ней, пока не обнаружил ручку, повернул. Дверь распахнулась. К его шее сзади прикоснулись шерстяные пальцы. «А-а-а!» — вскрикнул Джонни. Удивительно, но он не открыл глаз. «Привет, Джонни», — сказала сзади Луиза. «Я как раз думала, куда ты пропал». «Просто решил заглянуть в гараж», — промямлил Джонни. «Просто посмотреть на наш старый добрый гараж». «Что ж, конечно», — сказала Луиза. По-видимому, у неё не было намерения останавливать его. Она не знала, что его глаза закрыты. Ещё не знала. Джонни скользнул ногой по бетонному полу. С грохотом опрокинулась банка с гвоздями, но он споткнулся о запасную шину и чуть был не упал. Опасно наклонившись вперёд и мотая руками по воздуху, он сумел восстановить равновесие, отыскал противоположную стену и принялся пробираться к выключателю, отпирающему дверь. Луиза вновь заговорила. Что ты делаешь, Джонни? Сейчас, одну секунду, бормотал Джонни. Сейчас я вернусь. Всё, о чём я прошу, ха, вскричала Луиза. Она прыгнул на него сзади, обхватив руками, швырнув его вперёд. Его лоб впечатался в стену, но рука уже нащупала выключатель, и он ударил по нему ладонью. Послышался глухой ляск. Это включился мотор. Затем дверь с металлическим дребезжанием и грохотом поехала вверх. "Джонни Харман!" закричала Луиза, но он, повернувшись, обнял её и крепко держал, несмотря на то, что она легаласи бушевала под ним. Рядом что-то грохнуло, послышался звон стекла. "Теперь вы можете открыть глаза, Джонни", сказал волшебник. "И необходимо добавить чистая работа". Джонни открыл глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как изумительный Макс С револьвером в руке, быстро шагнул на середину гаража, отбросил ногой осколки разбитого стекла и с удовлетворённым возгласом крепко опустил ногу на нечто, коротко взвизгнувши нечеловеческим голосом. Оно, это утихамиревшее теперь существо, было похоже на паука, но с чёрным блестящим хитиновым панцирем, как у жука. Джонни шатаясь поднялся на ноги и помог встать Луизи. Что это было? спросил Джонни. — Один из приспешников дивного народа. Сами по себе они не опасны, но на них лежит ответственность за электрические лампочки, вызывающие дивных. Изумительный Макс вытащил из кармана фонарик и включил его. — Прошу вас, закройте снова дверь гаража. Джонни щелкнул выключателем. Дверь с шумом опустилась. Теперь они были в полной темноте, не считая луча фонарика. — Насколько я понимаю, это щиток, — произнес волшебник. Луч света плясал на сером прямоугольном ящике. — Да. Изумительный Макс шагнул к ящику, перекинул оба рубильника и затем методично выкрутил все полдюжины пробок и положил их к себе в карман. — Ну вот, дело сделано, — сказал он. Они покинули закрытый наглухо гараж и вошли в дом, погруженный теперь в темноту. Луч фонарика скользнул к двери кухни, обнаружив осколки разбившегося горшка. Голос волшебника в тёмной комнате прозвучал неожиданно громко. «На надо разбить все лампочки и найти королеву, иначе она будет откладывать всё новые лампочки. Собственно, я не был бы ни в малейшей степени удивлён, если бы она казалась прямо...» Волшебник рывком распахнул дверцу холодильника, отступил назад и дважды выпалил внутрь. Вслед за звуком выстрелов послышался ещё один нечеловеческий вопль. «Ну, значит, всё», — произнёс волшебник. «Пока что всё в порядке». Как ты? спросил Джонни, обхватывая рукой тали Луизы. Бывало и лучше, ответила она. Значит, с того, что у меня зубы стучат от холода. Они шли из комнаты в комнату, вслед за изумительным Максом, уничтожавшим электрические лампочки и обитавших в них тварей. В темноте они продвигались медленно, да и вопли паукообразных существ немного действовали на нервы. Ничего, скоро ты отогреешься, сказал Джонни. Волшебник, услышав её последнюю реплику, отозвался: "Вы боишь, что это не так?" Он разбил ещё одну лампочку и придавил ногой ещё одного предвестника рока. "Что?" переспросил Луиза. Волшебник уже удалился в спальню, но Луиза побежала за ним, поймала его за локоть и развернула лицом к себе. "Что вы хотите сказать, что это никогда не пройдёт?" Волшебник пожал плечами. собственно, проходить здесь нечему. Это просто некоторое смещение восприятия, вызванное воздействием этого света. Чем теплее погода, тем вам будет холоднее. Обратное положение тоже верно, так что я посоветовал бы вам подумать о переезде на север. Неумитильный Макс вошёл в спальню и забрался на кровать. Подержи фонарик, Дарин, сказал он и принялся выворачивать лампочку из люстры. "А чёрт!" сказал Луиза. "Вот чёрт-то в чёрт!" Она начала всхлипывать. Всё будет хорошо, ласково произнёс Джонни. Мы будем держать включенным кондиционер, или мы можем переехать обратно в Миннесоту, что-нибудь допридумаем. Да ну что ж, Дарин, говорил в тем время волшебник. Кажется, это последний. Принеси из моего грузовика лампочки, начнём снова обустраивать мир как надо. А что с вардами? спросила Луиза. Неумитительный Макс пересек гостиную и жестом указал на высокое окно. — С Вардами было уже слишком поздно что-то делать, — сказал он. — Они зашли чересчур далеко. Пришлось их запалить. Мы установили у них зажигательные бомбы перед тем, как идти сюда. Посмотрев в окно, Джонни увидел угасающие языки пламени. Время от времени в беззвездное небо поднималась гирлянда искр. Изумительный Макс вздохнул. — Откровенно говоря, я уже подумываю о том, чтобы удалиться от дел. — Я не знаю. Сперва Джонс чуть не уничтожает весь мир, потом Блейк исчезает, даже не попрощавшись. Посмотрите, что я нашёл в его трейлере. Он вытащил из кармана какой-то чёрный предмет и протянул его Джонни. Это была гротескная каменная статуэтка в виде ящерицы около 3 дюймов длиной. "Что это?" спросил Джонни. "Один из приспешников Вечной Бездны. Не бойтесь, он уже мёртв." Древний народ это само по себе не шуточки, но похоже, что Блейк оказался в рабстве у ещё более мрачных сил. Вечная бездна. Знает, что я скажу, волшебник наклонился вперёд. Я не советовал бы вам даже думать о том, что за существа обитают в вечной бездне. Он выпрямился. Ну да, впрочем, ладно, за дело. Изумительный Макс взял удар ин коробку и началась утомительная работа по замене лампочек. Луизы и Джоню уселись на диване. — Я ужасно себя чувствую из-за вардов, — сказала Луиза. — Плюс вообще ужасно себя чувствую. Джонни кивнул. — Наверное, стоит посмотреть на это и с положительной стороны, — пробормотал он. — Все-таки удалось избежать конца мира и все такое. — Да, наверное, — согласилась Луиза. Волшебник вернулся в гостиную и плюхнулся в кресло. — Вот и еще одного кризиса еле удалось избежать, — сказал он. Затем сунул руку в карман и достал выкрученные пробки. Дарин, попросил он. Не могла бы ты снова включить электричество? Девушка в купальнике взяла пробки и вышла из комнаты. А как этот другой волшебник собирался вызывать вечную бездну? спросил Джонни. Понятия не имею. Я не могу разыскать его, соответственно, не могу и спросить. Макс крикнул в дверь. Эй, Дарин, ты ведь не видело сегодня Блейка, не правда ли? Голос Дарина отозвался откуда-то издалека. Что? Макс прокричал свой вопрос вторично, повысив голос. Конечно, видела, крикнула в ответ Дарин. Я же говорила вам, это он и дал мне эти лампочки. Солнце начинало подниматься над горизонтом. Дубы, пальмы, сухощавые сосны понемногу выплывали из мутного, словно помой рассвета, дым над фермой Варда в кривом столбом поднимался к небесам. Волшебник опустошал свои карманы, вынимая последние лампочки, оказавшиеся лишними. Одна из них упала и разбился кофейный столик. По столешнице у грома гавкнув юркнула маленькая металлическая ящерица. "Бож, пресвятый!" прохрипел волшебник, вскакивая с места. "Дарин!" взвизгнул он. Слишком поздно. Гудение холодильника, шепчущий голос диктора в радиоприёмнике, хриплое дыхание кондиционера всё возвещало возобновление поступления в дом электричества. И, разумеется, лампочки Лампочки зажглись повсюду. Лампочки задушили надвигающийся рассвет, они испускали тьму, гуще дёгтя, чернее чёрного бархата, выстилающего внутренность гроба. Джонни понял, что до сих пор никогда в сущности не сталкивался с тьмой. Существовала темнота безлунной ночи, темнота лишённой окон полночной коноты, но рядом с этой новой тьмой они просто терялись. И уже сейчас, хотя это не могло быть ничем иным, кроме её воображения, ведь до их прихода оставалось ещё много часов, Джонни показалось, что он слышит первые громовые шаги.